а за руку не схватишь. Вечером пришлось вспомнить о Кирилле. И не мне одному. Среди актеров нашего театра и приглашенных гостей из других мое внимание привлекла группа детей. Дети были разного возраста, от первого класса до десятого. Они вертелись вокруг Володи Рокотова. Он с молодости занимался с детьми, а потом ушел из театра вообще и занимается только с детьми в своей удивительной студии. Добровольно это обычно не делается, поэтому вокруг Рокотова было много кривотолков. Вокруг моего имени тоже было много разговоров, когда я добровольно снял с себя обязанности главного режиссера. Не может быть, что люди так уж не понимали тех, кто лишён честолюбия, как Володя или я. В этом смысле мы, конечно, оба не совсем актеры. Скорее всего, Володя гораздо раньше, чем я, понял прелесть общения с детьми. Ведь если бы мы им только давали, мы же еще и берем, берем то, что можно взять только у молодости. И плевать, что не до конца он актер. Пойду дальше и выскажу крамольную мысль. А почему, собственно, театр, для актеров, разумеется, считается единственным храмом? И сам я так никогда не думал, и детей этому учить не следует. На свете есть много вещей, кроме искусства. Есть люди, есть дети, из которых вырастают или не вырастают человеки. И вот Володя, блестящий талантливый актер, фантазер, умница, вдруг уходит из театра и занимается только с детьми. Начинает с самых маленьких, растит не одно поколение актеров. но все это почему то скользит мимо сознания его бывших товарищей и они не могут придумать никакого объяснения этому кроме плохого характера разгильдяйства и чудачества а он вовсе не разгильдяй ну рыжий ну склокоченный ну глаза вытаращенные рачий худ как донкихот нос рубильник как теперь говорят на семерых рос одному достался а в глазах честный азарт, трезвое безумие вдохновения, да еще руки, какие положено иметь хирургу или пианисту, чуткие, выразительные. Я несколько раз был на его детских спектаклях. Передать что там, чему, невозможно. Просто целая шайка маленьких вдохновенных рокотовых, от которых не знаешь, чего ждать в следующую минуту. Кстати, в отличие от престижных детских студий, куда родители стараются воткнуть детей. Рокотов принимает к себе всех, кто пожелает, и всем находит дело. Я даже послал к нему одного своего стажера, такой у нас в институте есть умница, казах, Сакен его зовут. Тот так заинтересовался, что выбросил разрешение сделать преддипломный спектакль у Рокотова с детьми. И вот этот самый хороший человек, Володя Рокотов, зачем-то явился на вручение премии Сашку Петрову. А с ним почему-то, кроме детей, явились двое моих студентов — Передреева и Воробей. Я подошел к ним. — Вот Сашка пришли поздравить, — сказал Рокотов. — А ты, Лаура, какими путями? — спросил я. — Она со мной. — Я же занималась у Владимира Петровича. — А ты, Клим? А я с Лаурой. Ага, и тут любовь. Ненавижу невлюбленных молодых людей. Оба они на редкость симпатичные. То, что перед Реевой занималось у Рокотова, конечно же, заметно. Ведь если вдуматься, то в Лауре нет никаких особенных данных. Ни речи, ни пластики, ни яркости. Но есть самозабвенная патологическая вера в предлагаемые обстоятельства, которую я заметил Во вступительном отрывке и этюде есть способность уклоняться от подражания, самостоятельность, которая редко присутствует поначалу даже у самых одаренных людей, потому что они все не только не избегают подражательности, но почему-то даже стремятся к ней. И есть самое главное какая-то одержимость человека не от мира сего. Но вот все расселись в малом зале, на сцену вылез главный. произнес хорошие слова, сияя, будто это он был именинником, и, не затягивая, дал слово актерам. «Люблю капустники, люблю актерскую выдумку, люблю их в натуральном виде, без режиссуры. Все было очень смешно». Рокотов с детьми куда-то исчез,